Глава 37. Без названия. Когда любовная лихорадка перешла в стадию ремиссии, я попытался обдумать всё произошедшее. Времени на размышления было достаточно. И пока мы сплавлялись по Юкану, и пока шли к уналашки, и пока гостили у индейцев, размышляя, я вдруг понял, что дико протупил. Свалял такого дурака, какой стоит мессы. Метафора эта, кажется, слишком запутанной, но вполне отражает воцарившийся в моей голове хаос. Многие годы, мотаясь по времени и пространству, я почему-то уверовал в уникальность своих способностей и совсем позабыл, что уникальными они как раз и не являлись, что при должной вере в успех всякий сможет овладеть тайной. Доказательством доступности путешествий были гоблины, которые запросто перемещались по континууму. И именно надеясь вызвать бурю перемещений там, в далеком прошлом, которое на самом деле будущее, я оставил подробные инструкции для всех желающих, для людей совершенно мне незнакомых. Почему же потом я забыл об этом? Почему не поделился с товарищами? Почему, в конце концов, не подумал об этом, когда океан времени дал подсказку, выбросив на мой берег Тропинина? Как дурак все эти годы я в одиночку мотался через полмира, доставляя припасы, пушнину и пушки, вместо того, чтобы открыть знание товарищам и вместе с ними перекроить чёртов мир. Я всё сокрушался, что не могу перемещать в пространстве и времени людей, а даже не подумал, что они сами прекрасно могут это сделать, стоит только раскрыть метод, научить, заставить поверить в возможность. Сколько было бы сделано, имея я целый отряд таких ходоков. Сколько во теперь не наверстать. Конечно, XVIII век плохо годился для подобных вещей. Колдунов не так часто сжигали в срубах, но неприятности можно было обрести, что называется, по полной программе. Было правда одно но. Когда-то давно один из гоблинов утверждал, будто мой способ путешествий не подходит людям с рациональным мышлением, что я открыл собственный путь, ассоциативный или как-то так. Но если подумать, вокруг меня было полно детей природы, которые восприняли бы слово ворона подобно тому, как европейский человек из 20 века воспринял бы инструкцию по эксплуатации микроволновой печки. Даже продвинутые криолки сохранили в душе веру в магию, несмотря на все наши стропинные усилия. Чиш, анчу, ватагим, все наши чукчи, коряки, камчадалы, что присоединились к походу в Америку, могли бы стать особым племенем с особыми возможностями. Но тогда зачем бы нам был нужен этот дикий кусок Америки? Мы могли бы неплохо устроиться в любом месте и перемещаться по всему миру, а при случае могли бы дать бой и самим гоблинам. На мгновение возникла мысль, почему бы не попробовать теперь обучить этому всех, особенно Лёшку. Но я в здоровую мысль отогнал. Мне не было жалко тайного знания, но халява расслабляет. Эльфы и маги должны покинуть Средиземье, людям предстоит самим заботиться о своём мире. Вот таким задумчивым я и прибыл в Викторию. «К чёрту!» — сказал я Тропинину. «Достала эта возня. Я уже подумываю, не поступить ли, как Александр Второй. То есть продать Америку к бесам? Но шучу!» — улыбнулся я. «Насчёт продажи шучу. Но и правда достала всё. Денег у меня довольно. Отправлюсь с Дашенькой в путешествие. Вокруг света. На яхте. Ну а что? Не заслужил разве не по сильным трудам?» Покажи и порей и шлондан Амстердам Ярмут. Путешествие на снарки, а? ухмыльнулся товарищ. Мы беседовали за нескромным ужином в Императрице, восхваляя превосходную цивилизованную пищу, от которой мы с Дашей успели отвыкнуть. Молоко, сметана, свежие яйца, зелень, фрукты, морепродукты, сидр от прошлогоднего обильного урожая яблок. Короче говоря, ухожу на покой, сказал я, saluto я бокалом. Как говорится, я устал, я ухожу. «Ха, так ты застал эту комедию?» «Комедию?» «Ну, там...» Он посмотрел на Дашу и осёкся. «Неважно. Но как ты можешь всё бросить, не доведя дело до конца?» «Конца этому не будет. Вот что я понял после длительных размышлений. Знаешь, мне нравилось творить. Писать, так сказать, социально-политическую картину. Но только совсем больной человек останется торчать у полотна всю жизнь, поправляя какие-то детальки». Меня увлекал чистый лист, дух фронтира, а здесь его почти не осталось. Не осталось, возмутился Тропинин. Но перед нами целый океан. Это уже твоя игра, Лёшка, я улыбнулся. Вот и играй. Кстати, на ну, у налажке мы узнали, что тот француз, ну тот, что бродил по нашим водам в позапрошлом году, и правда оказался лаперозом. Он потом заходил на Камчатку, откуда и разошлись вести. И так уж получилось, что я помню названия тех островов, где его корабли разбились. Насколько я помню, несколько человек выжило, но так и не дождалось европейской спасательной миссии. Ты мог бы заработать на этом приличный политический капитал. В отличие от Тропинина, я не стеснялся говорить при Даши о вещах, связанных с будущим. Что за острова? Есть ли они на карте? На современной, я имею в виду. Это Саламонова острова, и да, они есть на карте. Проблема однако в том, что этих островов где-то около 1000. И раз там опытный Лаперус потерял на скалах или рифах оба корабля, то у твоих шхун будут все шансы разбиться. За это не беспокойся, отмахнулся Лёшка. Мы уже выработали методику приближения к опасным островам. К тому же, всё равно собирались организовать несколько экспедиций в те воды. Саламонова острова это же не очень далеко от Кусая. Скоорректируем малость планы, только и всего. Тропинин откинулся на спинку кресла. "Боже", закатил он глаза. "У меня и так дел по горло. Знаешь, пришлось отложить экспедицию вверх по Змеиной. Я, правда, отправил людей, чтобы заложить базы на будущее, а тут ты со своими новостями. Меня не хватает на всё. Я бродил в этой шкуре долгие годы, именно поэтому и решил отойти от дел". Тропинин раскурил трубку. "И что же?" Ты противился созданию надёжных институтов власти, и теперь всё рассыпется, как только твоя компания перестанет играть ключевую роль. Или предлагаешь ждать, пока само всё возникнет? Но ну, так я тебе скажу, вакуум власти череват хаосом и распадом. Когда-нибудь наверняка возникнет и полиция, и армия, и суды, и жандармерия, и национальная безопасность, и прослушка, и тюрьмы. Таково свойство общества навешивать на себя гири. Но для начала я придумал более мягкую форму. Какую? Всем у своё время я усмехнулся. Да ярмарки ещё целый год, вот на ней и увидишь. Пока не вернулась большая часть экспедиции, мы с Дашей решили улезнуть из Виктории и немного потренироваться в перемещениях. Локации были ограниченные её личными воспоминаниями: пролив Нутка, Уналашка, залив Сан-Франциско, устье Колумбии, Гавайский острова вот и весь набор опций. Оахо оказался самой дальней точкой, которую мы могли посетить вдвоём. К счастью, Даша однажды посещала остров ради изучения сандалового дерева. К слову, его так и не удалось вырастить ни в Калифорнии, ни где-либо за пределами Оаху. Небольшой перечень локаций, известных нам, быстро приелся. Мне хотелось показать Даше весь мир. К сожалению, сперва предстояло добраться туда своим ходом. Я пытался схитрить. За неимением фотографий продумывал о гравюре или картине, чтобы дать визуальную привязку. Мы провели несколько экспериментов, но из этого ничего не вышло. Придётся добираться в Европу так, вздохнул я. После некоторых размышлений мне пришёл в голову план. Мы выйдем на яхте из Сосалито и пройдём сколько сможем вдоль американского берега. При первой же серьёзной опасности, будь то буря или испанский корвет, мы переместимся обратно в Викторию, денёк отдохнём и вернёмся на прежнее место, чтобы продолжить путь. Идея была неплоха. Важно было зафиксировать в памяти привязку, поэтому я и выбрал путь вдоль берега. Мы могли уменьшить риски, используя для путешествий только световой день, а на ночь уходя в убежище. Таким образом, мы могли пройти даже опасным Магеллановым проливом. Это сэкономило бы месяц пути и позволило бы избежать сурового пролива Дрейка, хотя течения и ветры являлись для восточного направления попутными. Единственной проблемой было время. У меня оставалось много дел в Европе, в имперских портах и во всех уголках наших владений. Мы потеряем не меньше года, зато потом весь мир будет у нас в кармане. Давай поступим проще, сказала Даша. В Уаху я сяду на шхуну до Калькутты или Кантона, там пересяду на английский корабль, а ты потом встретишь меня в Лондоне. Отпускать тебя одну? Как раз успеешь закончить дела. В этом был смысл. Но это не на самолёт или поезд девушку посадить. Путешествие в XVIII веке это ила массоопасностей, начиная с болезней и бурь, заканчивая пиратами и враждебными флотами. С другой стороны, трюк действительно решал кучу проблем, а Даша имела возможность сбежать на лодке, что снимало часть угроз. Одну я тебя не отпущу, заявил я. Тропинин всё равно собирался отправить младшего Иситюна в Британию как агента и консула. Вот с ним и отправишься. Заодно доставьте письма в Калькутту и переговорите с Лёшкиным приятелем, как его там, с мистером Хикки. Нам будет нужна хорошая реклама для ярмарки. Не боишься оставлять меня надолго с молодым человеком, с которым из них? С Тимофеем? Даша, пожало плечами. Хикки я даже не знаю. От судьбы не уйдёшь, сказал я в ответ, хотя, конечно, где-то в душе боялся. Отправив Дашу в долгое и опасное путешествие, я занялся своими делами. Как раз вернулась наша экспедиция. Чихотке пришлось ремонтировать шхуны на Кадике, поэтому моё раннее появление никого не насторожило. Я же, не теряя времени даром, занялся подготовкой своего последнего проекта, вернее, двух его составных. Прежде всего я начал скупать паи в чужих предприятиях, стараясь охватить всех. У жителей Виктории, у Лебедева-Ласточкина, у Киселёва, у Мыльникова, у других промышленников-конкурентов. Игнорировал я лишь Шелихова, испытывая к нему не вполне обоснованную предвзятость. В империи лишних денег не водилось, поэтому моё предложение о вступлении в компании принимали охотно. К состорожилами колоний по большей части тоже всё прошло гладко. Многие из них и без того имели бизнес на паях с моей компанией, и я просто вывел эти паи в отдельный фонд. Тех же, кто на паях со мной ещё не работал, пришлось уговаривать, что не составило труда. Продажа десятой доли не несла угрозы поглощения, поэтому владельцы бизнесов соглашались отдать её в обмен на инвестиции или на паи в меховой компании. Мне всё же доверяли в Виктории, а десятых долей для моего замысла было как раз достаточно. Единственной загвоздкой стала компания Яшки. Целую операцию пришлось провернуть, чтобы заполучить в ней 10-процентную долю. Я подговорил Сафрона Ныркова, чтобы он от своего имени предложил Яшке обмен паями, по а потом продал долю мне. Тот сперва сопротивлялся, но я заверил, что никакого предательства здесь нет, Яшкин бизнес я поглощать не собираюсь, а доля в его компании мне нужна для общего дела, и что Нырков вскоре сам всё увидит. Второй задачей была раскрутка меховой ярмарки, которая предстояла стать событием, открывающим наши колонии для всего мира. Открытие можно устроить лишь один раз, и мне хотелось собрать аншлаг. Перекупая паи у конкурентов на Камчатке, в Охотске, в Иркутске, я не забывал приглашать на ярмарку как их, так и других меховых торговцев. Я расписывал богатство торгов, обещал шальную прибыль с продажи мехов, гарантировал закупку по бросовым ценам многих припасов, китайских товаров, а также массу всевозможных развлечений. Я обещал, что шхуны компании заберут всех желающих в Ахотске и Нижнекамчатске в сентябре и доставят к январю в Викторию, где зимовать куда комфортнее и дешевле, чем в любом из городов Сибири. Подбить на поездку русских купцов оказалось несложно. Торговлю в Кяхте постоянно лихорадило, а добираться до европейской России получалось немногим проще, чем до Виктории. В Макао и Калькутту я отправил инструкции с Дашей и Исьютиным. Расчёт был на то, что независимые английские торговцы, которые посещали Кантон, уже имели лицензию достопочтенной компании и могли воспользоваться ей, чтобы забежать к нам на гоньок для кораблей других наций лицензии не требовалось вовсе и их Ост-индийские компании в разное время были лишены монопольных прав В Калькутту, по словам Тропинина, иностранных кораблей тоже заходило довольно а небольшая сумма в серебряной монете должна была перетянуть на нашу сторону единственного в Бенгалии газетчика Между тем жизнь в Виктории шла своим чередом Колычев почувствовал себя увереннее, но казаки понемногу смывались от начальника. Одни умотали в Калифорнию, пока ма осваивали Юкон, другой буквально накануне возвращения ушёл к индейцам. Половина из тех, что остались, были разложены либерализмом и присматривались не войти ли в какой-нибудь бизнес. Хотя другая половина, сущие бандиты, всё ещё искали возможности взять своё, но на этот раз Колычев не собирался их покрывать. Выходила, как прежде, газета, цоколево-мостовой лошади, запряжённые в пролётки и дилижансы. На другой стороне фьорда, по линии конки, бегал опытный паровой трамвай, похожий чем-то на первый самогонный аппарат моего папаши. Столь же несовершенным плюхал плицами по воде паровой буксир. Технические новшества появлялись на заводах, на мелких фабриках, в быту. И Лёшка утверждал, что большая часть вещей разрабатывалась почти без его участия. Вроде всё шло по плану. Мы понемногу становились технологически развитой страной. На общественном фронте тоже произошли перемены. Секта растриги развалилась так же быстро, как до этого и возникла. Произошло это не вследствие утраты веры, а по чисто технической причине. Многие дамы вдруг обнаружили беременность. Виной тому был не растрига, а юноши, которых привлекла в секту красота бенгалок. Игрались одна за одной свадьбы, и если до этого весь горем жил в большом шатре на поляне, то теперь молодым семьям потребовалось отдельное жильё. Растрига пришёл за советом в компанию, и поскольку мы уже прекратили финансировать строительство домов для поселенцев, я предложил Растриге взять кредит в банке. В ответ он лишь покачал головой, а на следующий день появился в конторе строительной компании Качугина с сундуком, который с трудом тащили молодые женихи. Сундук оказался полон серебра, так рядом с английской у нас появилась Бенгальская улица. То ли благодаря истории с внезапной одновременной беременностью индийских дам, то ли под влиянием на восприятие мира любви, пусть этот мир создан был мной самим, я вдруг стал обращать внимание на детей. Их в Виктории оказалось на редкость много». Сперва я подумал, что это сознание шалит со мной. Я часто думал над словами Даши и ничего удивительного, что стал замечать детей. Но постепенно я понял, что их и правда много. Я видел их бегающими по улицам, подрабатывающими в мелком бизнесе, поедающими стритфуд на поляне, особенно поедающими стритфуд Поляна, которая раньше превращалась то в арену для состязаний, то во временный городок, где размещались прибывшие на потлач гости, то в ярмарку, когда все свободное место занимали шатры, болаганы, прилавки и развалы, поляна теперь стала ещё и одним из мест отдыха горожан. Здесь устраивали пикники, которые несколько лет назад ввёл в моду Тропинин. В пасмурный день обычно делали шашлыки, в солнечный приносили корзинки с едой. Появилось множество лотков со стритфудом: колёные орешки, Кебабы, гамбургеры, хот-доги, блины. В фруктовой тележке с прессами предлагали свежевыжатые соки, лимонады. И теперь я обратил внимание, что некоторые разновидности уличной еды явно рассчитывались именно на детей. Леденцы и классические петушки и что-то типа чупа-чупса. Морожены, Тропинин, оказывается, запустил небольшую фабрику. Не хватало, пожалуй, только попкорна. А задачей на этой такой оказии я отправился в университет в тот самое отдел, что занимался статистикой. Оказалось, что население действительно росло бешенными темпами. Свой вклад вносили и перебирающиеся в город индейцы окрестных племён, завербованные моей агенттурой европейские авантюристы, использующие индийский маршрут, поселенцы из России, Китая, Индии и даже немного гостей с Оаху. Но неожиданно на первый план вышел естественный прирост, в котором, конечно, приняли участие все перечисленные категории. Разумеется, в эту эпоху много детей в семье было обычным делом. Высокая детская смертность уносила каждого второго ребёнка в большинстве цивилизованных стран, и даже у нас, несмотря на все санитарные мероприятия, она взимала огромную дань. До появления антибиотиков мы не могли бороться с целым рядом болезней и рассчитывали скорее на естественный иммунитет от здорового образа жизни, витаминов, солнца и свежего воздуха. Но демографический взрыв всё равно стал неожиданностью. Дело в том, что на фронтире настоящие семьи были редкостью, а число внебрачных детей по какой-то загадочной причине уступало числу законных. Ведь у нас не водились цари, великие князья и вельможи, стругающие ублюдков целыми деревнями. Записи определили время переломного момента, около 10 лет назад. Примерно в то время и Лёшка женился, и другие товарищи семьями обзавелись, а мы начали массовое домостроение. Похоже, именно тогда многим стало понятно, что Виктория всерьёз и надолго. Это вызвало качественные изменения в отношениях мужчины и женщин и, как следствие, скачок рождаемости. 5-6 детей было обычным делом в семье, и 3/4 рождённых благодаря нашим усилиям добирались до подросткового возраста. Переход к качеству в количество, сказал я, просматривая бумаги. Что? переспросила Галка. Переход качества жизни в количество населения. Но это не продлится долго.